Глава 105. Интерлюди. Не лишены приятностей. Квоут подал знак хронисту, чтобы тот пока не писал. «С тобой все в порядке, Баст». Он озабоченно взглянул на своего ученика. «У тебя такой вид, словно ты кусок железа проглотил». Баст был явно потрясен. Его лицо стало бледным, почти восковым, и привычное веселое выражение сменилось ужасом. «Реши. Прошелестел он голосом, сухим, как палая листва. «Ты мне никогда не рассказывал, что говорил с ктаехом?» «Мало ли, о чем я тебе не рассказывал, Баст», — легкомысленно ответил Квоут. «Именно потому ты и находишь грязные подробности моей жизни столь захватывающими». Баст усмехнулся и вздохнул с облегчением. «Так, значит, этого не было. Я имею в виду, ты же с ним не разговаривал, да? Так, просто, присочинил для красочности». «Ну, знаешь ли, Баст», — Квоут явно обиделся, — «моя история и без того достаточно красочна, чтобы я еще что-то присочинял». «Не ври!» — внезапно рявкнул Баст. Он аж подпрыгнул на стуле от ярости. «Не ври мне об этом! Не смей!» Он с размаху врезал ладонью по столу, опрокинул свою кружку. Чернильница храниста упала и покатилась в сторону. Хронист в мгновение ока схватил недописанный лист и ногами оттолкнулся от стола, чтобы спасти рукопись от брызг чернил и пива. Баст подался вперед, тыча пальцем в Квоута. Лицо у него побагровело. «Мне плевать, из какого еще дерьма ты тут делаешь конфетку, но на этот счет врать не смей, Реши! Только не мне!» Квоут указал в сторону хрониста, который сидел обеими руками, сжимая спасенный листок. «Баст!» — сказал он. «Это мой шанс честно и полностью поведать историю моей жизни. И все, что я говорю...» Баст зажмурился и замолотил кулаками по столу точно капризный ребенок. «Заткнись, заткнись, заткнись!» Он указал на хрониста. «Реши, мне трижды наплевать, что ты рассказываешь ему. Он все равно будет писать, что я скажу, а не то я сожру его сердце на рыночной площади!» Он снова указал на трактирщика и яростно потряс пальцем. «Но мне ты расскажешь правду, и немедленно!» Квоут посмотрел на своего ученика, и его улыбка медленно растаяла. «Баст, мы с тобой оба знаем, что я не против того, чтобы приукрасить хорошую байку. Но эта история дело другое. Это мой шанс записать все, как было. Это та правда, которая стоит за байками». Черноволосый юноша сгорбился на стуле и закрыл глаза ладонью. Квоут посмотрел на него озабоченно. «С тобой все в порядке?» Баст потряс головой, по-прежнему прикрывая глаза. «Баст», — мягко сказал Квоут, — «у тебя рука в крови». Он выдержал долгую паузу, потом спросил. «Баст, в чем дело?» «Вот именно!» — выпалил Баст пронзительным, истеричным тоном, раскинув руки. «Я, кажется, наконец-то понял, в чем дело!» И Баст разразился хохотом, Но хохот его звучал натужно и неестественно, и завершился чем-то похожим на рыдание. Баст задрал голову к потолку. Глаза у него блестели. Он сморгнул, словно сдерживал слезы. Квоуд подался вперед и положил ему руку на плечо. «Баст, прошу тебя». «Ты просто столько всего знаешь!» — сказал Баст. «Слишком много всего такого, что тебе знать не положено. Про Берентальту знаешь, про белых сестер, про путь смеха». «Как же ты можешь не знать про Ктаеха? Это же... это же чудовище!» Квоут приметно расслабился. «Боже, милосердный Баст, и это все... Ты ж меня в пот вогнал. Мне доводилось встречаться с вещами похуже». «Хуже Ктаеха ничего нет и быть не может!» — выкрикнул Баст и снова грохнул стиснутым кулаком по столешнице. На этот раз послышался треск, как будто толстая доска не выдержала и проломилась. «Слушай, Реши, заткнись и слушай! Я серьезно!» Баст на миг опустил руку, тщательно подбирая слова. «Ты знаешь, кто такие ситхи?» Квоут пожал плечами. «Одна из фракций фея. Могущественные, благонамеренные...» Баст взмахнул руками. «Ничего ты о них не знаешь, раз зовешь их благонамеренными! Но да, если кто из феи и трудится во имя блага, то это они...» «Их древнейшая и важнейшая задача — это не давать Ктаэху не общаться ни с кем. Ни с кем!» «Никакой охраны я там не видел», — сказал Квоут тоном человека, успокаивающего испуганное животное. Баст взъерошил волосы у себя на голове. «Клянусь всей солью, что во мне я не могу понять, как ты их миновал, Реши. Если кому-то удается вступить в контакт с Ктаэхом, Ситхе его убивают. Их боевые луки из рога бьют на полмили». «Они убивают и оставляют труп гнить, и если на труп опустится ворона, они убивают и ворону тоже!» Хронист тихо кашлянул и спросил. «К -к -к -к, «Но если то, что ты говоришь, правда, зачем тогда кому-то отправляться к Ктаэху?» Баст было собрался огрызнуться, но вместо этого только тяжело вздохнул. «Честно говоря, — сказал он, — мой народ не отличается благоразумием. Любой ребенок среди фея знает, что такое Ктаэх, и все равно всегда находится кто-то, кому не имется с ним поговорить. К нему идут за ответами на вопросы или за предсказанием будущего, а некоторые надеются добыть цветок». «Цветок?» — переспросил Квоут. Баст снова изумленно уставился на него. «Ну как же, Ринна!» Не видя понимания в лице трактирщика, он горестно покачал головой. «Реши, эти цветы — панацея. Они лечат любую болезнь, исцеляют от любого яда, заживляют любые раны». Услышав это, Квоуд вскинул брови. «Ага», — сказал он, глядя на свои руки, сложенные на столе. «Да, понимаю. Теперь понятно, от чего многих туда тянет, даже если все знают, что ходить туда не стоит». Трактирщик поднял голову. «Но, должен признаться, я все-таки не вижу, в чем проблема», — сказал он виноватым тоном. «Я повидал немало чудовищ-баст. К Таеху до них далеко будет». «Я просто неудачно выразился, Реши» признался Баст. «Но я не могу придумать лучшего слова. Если бы я знал слово, обозначающее нечто ядовитое, гнусное и заразное, я бы его использовал». Баст перевел дух и подался вперед. «Реший ктаях таях видит будущее. Не смутно и двусмысленно, как какие-нибудь провидцы. Он видит все будущее, отчетливо, во всех подробностях. Все, что может случиться в будущем со всеми разветвлениями, начиная с текущего момента». Квоут вскинул бровь. «Ах, вот как! В самом деле?» «В самом деле!» — очень серьезно ответил Баст. «И при этом он представляет собой чистое, незамутненное зло. По большей части это не проблема, дерево-то он покинуть не может. Но если кто-нибудь является к нему сам...» Взгляд Квоута сделался отстраненным, и он кивнул в ответ на собственные мысли. «Если он знает будущее во всех подробностях...» — медленно произнес он... «Он знает и то, как именно человек или фея поведет себя, узнав то, что он ему скажет». Баст кивнул. «И он злой Реши!» Квоут продолжал размышлять вслух. «Это значит, что любой, на кого повлиял Ктаэх, становится стрелой, пущенной в будущее». «Стрела Реши может поразить только одного!» «Темные глаза Баста были пусты и безнадежны». «А тот, на кого повлиял Ктаех, — это чумной корабль, плывущий в гавань». Баст указал на полуисписанный листок, который держал на коленях хронист. «Если бы ситхи знали, что этот текст существует, они не пожалели бы сил, чтобы его уничтожить. Они убили бы нас всех за то, что мы слышали, что сказал Ктаех». «Потому что все и все, что уносит влияние Ктаеха, прочь от дерева», сказал Квоут, глядя на свои руки. Он долго сидел молча и задумчиво кивал. «Значит, юноши, ищущий счастье, приходит к Ктаеху и уносит оттуда цветок». «Королевская дочка смертельно больна, и он приносит цветок, чтобы ее исцелить. Они влюбляются друг в друга, невзирая на то, что она помолвлена с принцем соседнего королевства». Баст тупо смотрел на Квоуты. «В одну прекрасную лунную ночь они отваживаются бежать», — продолжил Квоут. «Однако юноша оступается и падает с крыши, и беглецов хватают. Принцессу выдают замуж против ее воли, и в первую брачную ночь она убивает своего принца ударом кинжала. Принц умирает». «Начинается война, поля горят, почвы засаливаются, голод, чума...» «Это история фастингвейской войны», — тихо произнес Баст. Квоут кивнул. «Это одна из историй, что рассказывала мне Филуриан. До сих пор я не понимал, при чем тут цветок. Проктаеха она не упоминала. Она бы и не стала про него упоминать, Реши. Это считается дурной приметой». Баст покачал головой. «Нет, даже не так. Это как плюнуть ядом кому-то в ухо. Так просто не делают». К хронисту отчасти вернулось присутствие духа, и он снова подвинулся к столу, не выпуская из рук драгоценный листок. Он нахмурился, глядя на столешницу, треснутую и залитую пивом и чернилами. «Видно, у этого создания тающая репутации, сказал он. «И все же мне не верится, что оно так уж опасно». Баст посмотрел на хрониста, словно не веря своим ушам. Железо и желчь, негромко произнес он. Ты что думаешь, я маленький, что ли? Ты думаешь, я не способен отличить истину от баек, что рассказывают в ночи у костра? Хронист примирительно помахал рукой. Да нет, я вовсе не это хотел. Баст, не сводя глаз с хрониста, положил свою окровавленную ладонь плашмя на стол. Дерево заскрипело, треснутые доски с хрустом сомкнулись и стали на место. Баст поднял ладонь, потом хлопнул ею по столу, и темные ручейки чернил и пива внезапно скрутились и обернулись угольно-черной вороной. Ворона захлопала крыльями, сорвалась с места и сделала круг по залу. Баст поймал ее обеими руками, небрежно разорвал птицу пополам и подбросил половинки в воздух, где они взорвались клубами кроваво-алого пламени. Все это случилось не более чем за один вздох. «Все, что тебе известно о фее, поместится в наперстке», — сказал Баст тусклым ровным тоном, глядя на Хрониста совершенно безо всякого выражения на лице. «Как же ты смеешь сомневаться в моих словах? Ты ведь понятия не имеешь, кто я такой!» Хронист окаменел, но глаз не отвел. «Клянусь своим языком и зубами!» — твердо и решительно сказал Баст. «Клянусь дверьми из камня!» «Трижды тысячу раз вам говорю, ни в моем, ни в вашем мире нет ничего опаснее Ктаеха!» «Не надо, Баст!» — тихо ответил Квоут. «Я тебе верю!» Баст обернулся, посмотрел на Квоута и сутурился у себя на стуле. «Ах, Реши, лучше бы ты мне не верил!» Квоут криво улыбнулся. «Значит, после того, как ты встретился с Ктаехом, любой твой выбор будет неверен!» Баст покачал головой. Лицо у него побледнело и вытянулось. «Нет, Реши, любой твой выбор приведет к катастрофе. Якс говорил с Ктаехом перед тем, как похитил Луну, что привело к войне творения. Ланре говорил с Ктаехом перед тем, как погубил мир Торинеэль, создание безымянных Скендины. Все это восходит к Ктаеху». Лицо Квоута застыло. «Что ж, по крайней мере, я очутился в интересной компании, а?» Сухо сказал он. «Мало того, Реши», — сказал Баст. «В наших пьесах, если на декорациях в отдалении изображено дерево Ктаеха, сразу становится ясно, что это будет самая жуткая трагедия. Его рисуют нарочно, чтобы зрители знали, чего ожидать. Чтобы они знали, что кончится все хуже некуда». Квоут долго-долго смотрел на Баст. «Ах, Баст!» — тихо сказал он своему ученику и улыбнулся, мягко и грустно. «Я же понимаю, что за историю я рассказываю. Это далеко не комедия». Баст смотрел на него пустым, безнадежным взглядом. «Но реши!» Он пошевелил губами, как бы пытаясь подобрать нужные слова, и не сказал ничего. Рыжий трактирщик обвел жестом пустой зал. «Это же конец истории, Баст, и все мы это знаем», — Квоуд говорил спокойным, скучным тоном, словно вчерашнюю погоду обсуждал. «Я прожил занятную жизнь, и эти воспоминания не лишены приятности, но...» Квоут перевел дух и медленно выдохнул воздух. Но это отнюдь не приключенческий роман, не легенда, где герои воскресают из мертвых, не воодушевляющий эпос, призванный будоражить кровь. Нет, все мы знаем, что это за история. Мгновение казалось, будто он вот-вот скажет что-то еще, но вместо этого его взгляд рассеянно блуждал по пустынному трактиру. Лицо его было спокойно, ни гнева, ни горечи. Баст стрельнул глазами в сторону хрониста, но на этот раз в его взгляде не было пламени. Ни гнева, ни ярости, ни властного приказа. Глаза Баста были отчаянные, молящие. «Но история не кончена, раз ты все еще здесь», — сказал хронист. «Какая же это трагедия, ведь ты жив». Баст с жаром закивал и снова уставился на Квоута. Квоут посмотрел на них, потом улыбнулся и хмыкнул. «Эх», — ласково сказал он. Какие ж вы оба еще молодые.